Наконец, собравшись с духом и глубоко вздохнув он произнес аббат вы говорили мне сегодня о людях, которых содержите да скажите откровенно что это за люди абббат колебался не бойтесь и говорите прямо я не расположен ни грозить вам ни шутить вы желаете знать правду хорошо.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 с вооруженной силой, и к этому им не привыкать. В таком случае соберите их всех в полном составе. Хорошо, где? На Венцентской дороге, завтра к двум часам. Чтобы отбить Демери или Леодо, значит, будет схватка? Да, и серьезная. Вы боитесь? Не за себя, а за вас.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 Тогда вам мало 120 человек. Простите, в 100-тысячной толпе зевак всегда найдется тысяч десять разбойников и головорезов, которым не хватает только подстрекателей. Что вы хотите этим сказать? А то, что завтра на Грешской площади, которую я избрал местом действия, найдется 10 тысяч помощников моим 120 молодцам. Эти начнут дело, те закончат его.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 Дает мне иногда ключи от дома, который он снимает на улице Бодвайе. Обширный сад, примыкающий к этому дому, простирается до одного из домов на Гревской площади. «Как раз то, что нам нужно», — сказал Аббат. «А до какого дома?» «До довольно людного кабачка под вывеской «Нотр-Дам». «Я знаю его», — сказал Аббат. «Окна кабачка выходят на площадь, а задний ход — во двор, где есть калитка в сад моего друга». Отлично. Вы войдете в кабачок вместе с узниками и будете защищать вход с площади, пока они не скроются через сад на улицу бодвое Вы все поняли? Очень хорошо, монсеньор. Вы можете быть полководцем не хуже Конде. Сколько вам нужно денег, чтобы заплатить вашим бандитам и напоить их как следует? Ах, монсеньор, как вы выражаетесь. Хорошо, что они вас не слышат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 «Ничего. В добрый час!» «Монсеньор», — возразил Гурвиль, — «если об этом узнают, никому из нас не сносить головы!» «Ах, Гурвиль, как вам не стыдно!» — вскричал Фуке, вспыхнув от гнева. «Говорите о себе. Что касается меня, то моя голова крепко сидит на плечах. И так решено, аббат «Решено, монсеньор. Завтра в два часа. Нет, лучше в двенадцать».